Глава 94. Торжество Джона Крамба Тем временем в суффолке шли грандиозные приготовления к свадьбе счастливейшего из влюбленных Джона Крамба. Джон Крамба побывал в Лондоне и официально помирился с Руби, та позволила заключить ее в мучные объятия, Без всякой радости на будущему мужу было довольно и того, что хоть как-то позволило. Он рассыпался в благодарностях миссис Хартл, а миссис Питкина дарил лиловым шелковым платьем вдобавок к накидке, привезенной в прошлый раз. Он не сердился на Руби и не вспоминал баронета». Когда миссис Питкин, думая сделать ему приятное, сказала, что у сара Феликса, небось, до сих пор вместо лица кровавая миссива, Джон широко улыбнулся и заметил, что от пары плюх никому большого вреда быть не должно. В Лондоне он пробыл всего несколько часов, но за это время договорился обо всем. Когда миссис Питкин предложила, чтобы Руби вышла замуж из ее дома, Джон подмигнул и с благодарностью отказался. Дэниел Рагглз, стар, от разведенного джина в последнее время совсем ослаб. Джон Крамп сказал, что старика забывать не след и намекнул, что рассчитывает некоторыми стараниями получить хотя бы обещанное преданное. Он полагал, что праздновать надо в суффолке. Столы накрыть на овечьем макре, ежели получится уговорить старика а ежели нет то у него самого обе дамы объяснили что второе в модном свете не принято но этот джон выразил мнение что в особых обстоятельствах его свадьбы такими условностями можно пренебречь после всего что мы натерпелись мы никак все сказал он вероятно имея в виду что подравшись за будущую жену Получил право устроить свадебный завтрак у себя. Однако, вне зависимости от того, кто будет давать банкет, дедушка невесты или он сам, Джон намеревался закатить пир горой и, разумеется, позвать гостей. Он пригласил миссис Питкин и миссис Хартл и после долгих уговоров вытянул у миссис Хартл обещание, что та привезет миссис Питкин в Бенгей на свадьбу. По вопросу даты... Пришлось, конечно, спросить мнение Руби. В обсуждении пира и приглашении дам она не участвовала. Ее вывели к Джону. Она позволила себя поцеловать и тут же ушла к детям, выразив лишь одно единственное желание, а именно, чтобы Джо Миксет никак в свадьбе не участвовал. День без нее назначить не могли, и невесту пригласили снова. Крамп до да нелепого спешил, и предлагал следующий вторник. Сейчас была пятница. Еды ко вторнику в Бенгее готовить успеют. А других причин откладывать свадьбу он не видел. «Это исключено», — решительно заявила Руби, и старшие дамы ее поддержали. Мистер Крамб уступил, хотя приведенные доводы его нисколько не убедили. «Платья», — сказал он, — «можно купить готовыми в любой лавке». Однако миссис Питкин со смехом ответила, что он ничего в этом не смыслит. Назвали 14 августа. Джон почесал в затылке, пробормотал что-то про фтетфордскую ярмарку, но опять-таки уступил. Если бы дам устроил вторник, он бы и жениться успел, и на ярмарку попал. Тем не менее, он послушался миссис Питкин и не стал возражать. В Лондоне Джон Крамп задержался ровно настолько, чтобы нанести дружеский визит полисмену, который засадил его в участок, и возвратился в суфол, ликуя от мысли, что Руби наконец-то будет принадлежать ему. Ко дню свадьбы старого Раглза заставили простить внучку и дать согласие на брак. Когда Джон Крамб объявил на весь Бенгей, что вернулся из Лондона с победой и после всех ссор и примирений Руби в такой-то день станет его женой, Весь Бенгей принялся наседать на Дэниэла Раглза. Вздорный старик держался долго. Говорил, что «дягко дрянь» избежала с баронетом. Однако ему возражали с таким пылом, что старик сменил гнев на милость. «Боюсь, Руби теперь нахваливали те же люди, что две недели назад трепали ее имя почем зря». Все в Бенгее знали, что Джон Крамп готов поколотить любого, кто хотя бы намекнет, будто Руби Раглс когда-либо сделала или сказала что-либо неподобающее для молодой леди. И так сильно Бенгей верил в Джона Крамба, что все мужчины городка теперь превозносили его невесту на все лады. Возможно, бенгейские дамы, перешептываясь между собой, и выражали подозрение что Руби в Лондоне вела себя не совсем правильно. Тем не менее, Джона Крамба в городке любили, его постоянством восхищались, и деду было не устоять перед таким натиском. «Не понимаю. Отчего я не могу сделать со своим добром, чего хочу?» сказал старик-пекарю Джо Миксету, когда тот явился на овечий акр, в качестве очередного посланца бенгейской общественности. Она ваша родная, плоть и кровь, мистер Раглз!» — возразил Пекарь. Нет, неправда. Она ровно настолько же Питкин. И к миссис Питкин убежала только потому, что я Питкинов на дух не выношу. Пусть теперь миссис Питкин и устраивает им завтрак. Она... «Ваша родная плоть и кровь, и носит вашу фамилию, мистер Рагглз, и она будет уважаемой женой уважаемого человека, мистер Раглз!» «Не буду я устраивать им завтрак, вот и вся недолга!» Упершись в одной несущественной мелочи, он уступил в главном. Праздничные столы решили накрыть в голове короля — И хотя никто не вспомнил такого прецедента, все знали, что счета оплатит жених. Мистер Раглз отказался выплатить обещанные ранее пятьсот фунтов. Он вбил себе в голову, что Руби лишила себя права на приданное бегством советьего акра. Когда ему напомнили, что он чуть не выдрал внучке волосы, так что ей, естественно, было взбунтоваться, старик не стал возражать, только намекнул, что «Руби сама виновата» раз не пожелала заслужить приданное на его условиях. С какой стати он ни за что ни про что отдаст 500 фунтов девчонке, которая такая же Питкин, как и Рагглз, Однако за тогдашнее обращение с Руби он, наконец, согласился завещать эти деньги Джону Крамбу. По мнению и адвоката, и Джо Миксета, это было все равно что подарок, поскольку, как все знали, старик в последнее время все больше налегал на разбавленный джин. Более того, старика уговорили пустить миссис Питкин и Руби на ферму. Они должны были провести там ночь перед свадьбой. Этой чрезвычайно важной уступки добилась матушка Джо Миксета, весьма респектабельная пожилая дама, которая приехала в гостиничной коляске, облаченная в лучшее черное шелковое платье и огромный чепец. Именно от нее сын унаследовал свое красноречие. Она так застыдила фермера Раглза, что тот, наконец, сдался. Правда, не раньше, чем миссис Миксет пообещала прислать чаю, белого сахара и коробку печенья, дабы угощать миссис Питкин. Для миссис Хартл сняли комнаты в голове короля, Рассудив, что такую важную даму не гоже отправлять на ферму овечьего акра. В день накануне свадьбы одна забота на миг омрачила чело счастливого жениха. Руби потребовала, чтобы Джо Миксет никаким боком не участвовал в свадьбе, а Джон Крамп галантно согласился, если считать молчание знаком согласия. Однако он чувствовал, что не сможет ответить на вопросы священника без помощи друга, хотя и пытался разучить все положенные слова. «Можешь подойти сзади, Джо?» «Как будто я ничего не вижу», — предложил Крамп. «Не говори обо мне, и она, ручаюсь, ничего не скажет. Ты же не будешь поддаваться на каждую ее блажь, а, Джон?» Джон молча покачал головой и потер белый от муки лоб. Ей просто была охота хоть что-нибудь сказать по-своему. Чего я ей плохого сделал? Ты никогда не лез к ней целоваться, а, Джон? Ну, ты выдумаешь. Но такое бы она не обозлилась. Это все потому, что я встал и говорил за тебя на овечьем акре, когда у нее душа лежала к другому. Не обращай внимания! «Не сбежит же она из церкви от того, что Джо Миксет здесь! Спорю на галлон пива, старина, полгода не пройдет, как мы с ней будем лучшими друзьями!» «Ну уж нет, Джо! Не ты будешь ее лучшим другом, иначе я с этим разберусь!» Впрочем, в большом сердце Джона Крамба не было места ревности, и он, наконец, согласился, что Джо Миксет будет его шафером. С Руби... Он пообещал все уладить после церемонии. Джон встретил дам на вокзале и приветствовал миссис Хартл и миссис Питкин с необычным для себя красноречием. Руби он ничего не сказал, но с восторгом смотрел на нее в новой шляпке и новом платье. — Ну, разве она не красотка? — громко спросил он у миссис Хартл. К большому удовольствию половина Бенгея, сопровождавшей его на станцию, Руби, услыхав такую хвалу, скорчила недовольную гримаску и, повернувшись к тетке, шепнула так, что ее слышали только в ближайшем ярде двух. «Он такой дурак!» Затем Джон на омнибусе доставил миссис Хартл в гостиницу, а после сам отвез миссис Питкин и Руби на овечий акр. Все это он совершил в заказанном к свадьбе зеленом сюртуке с медными пуговицами. Так ты вернулась, Робби, сказал старик. Тебе недолго придется меня терпеть, дедушка. Она и к лучшему. Так это миссис Питкин? Да. Мистер Рагглз, это моя фамилия. «Слышал я вашу фамилию и никогда не хотел услышать ее снова. Но говорят, вы были так добры к девчонке, будто она нарочно за этим удрала». «Неправда, дедушка!» — с жаром возразила Руби. Фермер не стал спорить, и Руби позволили отвезти тетушку в спальню, где им предстояло вместе провести ночь. «Ну, скажи же, тетя Питкин, ведь правда с таким стариком невозможно жить?» Начала Руби. «Но, Руби, ты могла уйти от него к молодому человеку, если бы захотела. Ты про Джона Крамба?» «Конечно, я про Джона Крамба, Руби. Хрен редьки не слаще. Один только и знает, что брониться, другой вообще слова не вымолвит». «Ах, Руби, Руби!» — самым строгим и убедительным тоном ответила миссис Питкин. «Надеюсь, ты узнаешь, что любящее сердце лучше бойкого языка, особенно, когда не надо думать о куске хлеба». На следующий день в Бенге весело звонили церковные колокола, и половина жителей пришла смотреть, как женится Джон Крамб. Он сам съездил на ферму за невестой и миссис Питкин, выразив мнение, что никакой наемный возница не довезет их так же безопасно, как он сам. В том, чтобы исполнить такую службу перед собственной свадьбой, Джон ничего унизительного не видел. Он улыбался и кивал каждому встречному и поперечному, а при виде близких знакомых указывал кнутом на рубе, словно говоря, «Видишь?» «Я ее все-таки заполучил!» Бедняжка Руби, очень страдавшая от такого обхождения, выпрыгнула бы из коляски, если бы могла, но теперь от Джона Крамба было не вырваться. «Чего тебе не так?» — спросила миссис Питкин, когда они в гостинице поправляли шляпки перед тем, как идти в церковь. «Ох, излишь же ты меня! Так и хочется отвесить тебе плеуху! Разве он тебя не любит?» Разве у него не собственный дом? Разве он живет не в достатке? Манеры? Какие манеры? Ничего не вижу дурного в его манерах. Он честно говорит, что думает, и это я называю лучшими манерами». К тому времени, как они вошли в церковь, Руби настолько присмирела от всего происходящего, что даже не заметила Джо Миксета, который стоял ничуть не таясь, с роскошной бутоньеркой в петлице. В данном случае у нее не было причин жаловаться на немногословие жениха. Сама она еле находила силы отвечать так, чтобы священник узнал знакомые слова. Зато Джона Крамва слышали по всей церкви. «Я, Джон, беру тебя, Руби! Законные жены, чтобы всегда быть вместе, в радости и в горе, в бедности и в богатстве!» и так до конца. Слова о «земных благах», которые он вверяет Руби, Джон произнес с особым выражением. С того дня, как назначили дату свадьбы, он все свободное время зубрил эти слова и теперь едва давал священнику произнести их вперед себя. Ему чрезвычайно нравилась церемония, и он охотно венчался бы снова и снова каждый божий день, будь такое возможно». Затем все отправились завтракать. Джон поднялся по широким ступеням бенгейской гостиницы между миссис Хартл и миссис Питкин. Их обеих он держал под руку. Ему сказали, что надо вести под руку жену. Но Джон ответил, что ее он теперь будет видеть часто. А вот случай проявить вежливость к миссис Хартл и миссис Питкин может больше и не выдастся. Так что бедняжку Руби вел за стол тот самый Джо Микс, от которого она не желала видеть на свадьбе. Думаю, Руби забыла свое распоряжение насчет пекаря. Тогда она чувствовала себя гордой и смелой. Теперь, напуганная и присмиревшая, была рада хоть кому-то, кто умеет себя вести. «Миссис Крамп!» «Я от всей души желаю вам долгого здоровья и счастья», — шепнул Джо Миксет. «Большое спасибо вам за добрые слова, мистер Миксет». «Он хороший муж, правда?» «Да, конечно. Вы уж его любите и утешаете и хвалите» и умереть мне, если он не будет слушаться вас почти во всем, чисто младенец. Мужчина не должен быть чисто младенец, мистер Миксет. И он не будет много пить, а будет много работать, и ради своей семьи на все пойдет. Руби ничего не ответила, и вскоре оказалась за столом рядом с мужем, Ее, безусловно, удивляло, что столько людей так уважительно относятся к Джону Крамбу, совершенно не обращая внимания на въевшуюся в его кожу муку. После завтрака, или, так сказать, легкого обеда, как сказал бы Джон Крамб, мистер Миксет, разумеется, произнес речь. «Ваш покорный слуга!» «Имеет удовольствие знать мистера Крамба много лет и честь быть знакомым с мисс Руби Рагглз. Прошу всех прощения. Надо было сказать миссис Джон Крамб с ее детства». «Теперь его не остановишь», — шепнула Руби, сидящая рядом миссис Хартл. «И ваш покорный слуга». Никогда еще не видел людей, которые бы в большей мере могли составить счастье друг друга в силу даров, отпущенных им природой. Насколько мне известно, Марс и Венера всегда жили в ладу. И, надеюсь, почтенное общество меня извинит, если я сравню счастливую молодую Читу с языческим богом и богиней. Ибо мисс Руби... миссис Крамб следовало мне сказать... Безусловно, прекрасно, как Венера. А что до мистера Крамба, едва ли с ним сравнится хоть один Марс. Я не помню сейчас, было ли у Марса и Венеры потомство. Но я надеюсь, скоро в Бенгее молодых Крамбов будет что, песка морского? О, благо тому, кто наполнит ими колчан. И той, добавлю я, если вы позволите мне так сказать, миссис Крамб. Речь, из которой тут приведен лишь небольшой пример, очень понравилась всем собравшимся дамам и господам, за исключением бедняжки Руби, которая убежала бы и заперлась в какой-нибудь комнате, если бы не уверенность, что ее притащат обратно. Затем Джон увез новобрачную в Лоустофт и на следующий день доставил великолепие собственного дома. Его медовый месяц был кратким, но на Руби подействовал благотворно. Оставшись наедине с ним, зная, что он теперь ее муж, и думая о том, сколько он сделал, чтобы ее завоевать, она и впрямь научилась его уважать. — Ну, Руби, поцелуй меня за правду, — сказал он, как только для этого предоставилась возможность. «Джоан, что за чепуха?» «Для меня это не чепуха. Для меня один твой поцелуй лучше всего вина на свете». И она поцеловала его за правду. И, возвращаясь с ним в Бенгей, сказала себе, что постарается быть ему хорошей женой.